5-8 Прежде чем уйти с реки, я простернул штаны и рубаху, отжал их и развесил на кустах. Голышом залез в воду и тщательно промыл слипшиеся от крови волосы. Много времени на это не ушло, а после я вновь натянул влажную одежду и поспешил к гнилому дому. Из-за вчерашней бури воды заметно прибавилось. Еще и пробираться по болоту приходилось чуть ли не на ощупь, несколько раз чуть не завяз. Только тогда одумался и перестал спешить. «Не на пожар чай бегу, уже нет!» Открыли силы и гнет. «Лука возвращался?» Первым делом спросил я. По растерянным лицам парней угадал ответ и начал сыпать вопросами. «Аржуля, мелкая плакса!» «Да не было никого!» – выдал гнет. «Сиры, что случилось-то?» Я отмахнулся, но сразу опомнился и ввёл парней в курс дела. «Гусак, сука, оказался. Они с Яром нас охотнику на воров заложили. Я удрал. Хват с Лукой должны были на лодке уплыть. Если что, у раковой заводе их жду. Все, побежал». И уже не слушая никаких вопросов, я скатился вниз по лестнице и отправился обратно на берег реки. Там за время моего отсутствия ничего не изменилось. Не было ни души. И как-то неожиданно закралась страшненькая мысль, что Лука вполне мог счесть меня убитым. «Хват ведь не видел, как я сиганул через забор». А если так, то парни здесь уже не объявятся. Если так, мне их теперь в Южноморске искать. Если, если, если... Решил не пороть горячку и подождать до утра. Зря. Никто так и не пришел. По мере того, как светало и отступал ночной мрак, таяла и моя уверенность в правильности принятого решения. Поначалу-то всерьез вознамерился устроиться матросом на какую-нибудь, идущую вниз по черной, паровую баржу а вот ближе к рассвету накатили сомнения. А если все было совсем не так? Если парни просто залегли на дно? Вот с чего я вообще взял, что они уже выдвинулись в Южноморск? Не с раненым на руках на 500 верст по реке сплавляться? Да и куш Лука сорвал немалый. С таким и здесь неплохо устроиться можно. Особенно, если псарь не удрал от обозленных обитателей ямы. И как быть? Оставаться в гнилом доме нельзя. С бухты-барахты плыть в Южноморск страшно, да и глупо, пожалуй. Портовый город был в разы больше Черноводска. И даже у нас человек все равно, что иголка в стоге сена. Попробуй, сыщи. Так не стоит ли напомнить горону Восьмому об его обещании пристроить меня в приют для неофитов? А как стану адептом, так и отправлюсь Рыжули искать. Может, и не придется даже? Ни к какому решению я в итоге так и не пришел. Сидел, терзался сомнениями, морщился из-за кольцевавшего запястья ожога. И дрожал то ли из-за утренней прохладцы, то ли от расшалившихся нервов. Потом собрался с решимостью и вновь отправился в гнилой дом. Ни Луку, ни Рыжулю там не застал. Вместо них наткнулся на развалившегося за столом кудрявого. И ведь ни одна сволочь в окно не помаячила. С тоской подумалось мне, но это зря. Мелких загнали в дальний угол. Да и сиплы с гнётом лишний раз пошевелиться боялись. «Ну, наконец-то!» — обрадовался Кудрявый, поднимаясь со стула. «Я уж думал, к роковой заводе придется идти». «И он бы дошел, да». Кудрявый знал болото ничуть не хуже любого из нас. «Тут бы мне наутек рвануть, но я изобразил удивление». «А ты чего здесь?» — спросил, не сдвинувшись с места, оглянулся на отрыпшего от стены баламута и поправился. «Вы?» «Так и так не успел бы за порог юркнуть. Баламут шустрый и сильный». «Ударом быка, может, и не зашибет, а кого-то вроде меня запросто». «Бажен поговорить хочет», — пояснил Кудрявый, двинувшись к двери. «Идем». «Что за мной послал Бажен, сразу понятно было. Вот я и решил хоть сколько-нибудь прояснить ситуацию». «Из-за трех лесков, что ли?» Спросил и сразу напомнил. «Так условили же, что сегодня сам приду». «Ничего не знаю», — мотнул головой Кудрявый. «Двигай уже», — бургнул Баламут. «Не стой столбом». «Ну, я и не стал». Что кудрявый, что баламот глядели на меня безо всякой злости и рук не распускали. А проштрався всерьез, непременно бы по шее костыляли, как у нас заведено. Пинками бы к золотой рыбке погнали. А тут ничего такого, хоть с утра пораньше шастать по болоту, им точно радости мало. Не иначе Лука не рискнул самостоятельно сбывать дурман и сдал добычу бажену. А тот, в силу известной въедливости, решил самолично во всем разобраться. Плохо, конечно, что одинаково врать не сговорились. Да, может, врать еще и не придется. Сразу за сараями повстречался Сыч. Баламут показал ему кулак, босяк кивнул. Смысл этой пантомимы остался для меня загадкой. Но я не стал забивать себе голову всякой ерундой. И взялся мысленно готовиться к разговору с Баженом. Шел и прикидывал, как стану оправдываться, что не рассказал о грядущей вылазке в яму. «Пусть это Лука должен был сделать, но из меня запросто спросить могут. А не хотелось бы». Кабак был еще закрыт. Мы зашли через черный ход и поднялись на второй этаж. Там встретил Волча. И вот он уже глянул так, что до самых кишок проняло. Но бить не стали и тогда. Громила приоткрыл дверь и коротко доложил. «Серого привели. Давай его сюда!» Отозвались изнутри, и волчи без церемонии запихнул меня в кабинет. Как раз в этот самый момент Бажен спросил... «Значит, я должен выдать полсотни фунтов первосортного заморского дурмана и трех босиков?» Стоявший посреди комнаты псарь глумливых интонаций будто не заметил и спокойно подтвердил. «Да». Замерзшая у его ног ищейка миг развернулась и оскалила пасть. Шкуру псины расчертило несколько воспаленных рубцов, а одну из передних лап она держала на весу. Но выглядело все так же внушительно, поэтому в руке сидевшего на подоконнике пламена Незамедлительно заискрился серебристо-голубоватый сгусток чар. «Фу!» — шикнул охотник на воров, оглянулся и осклабился. «Да, это один из той троицы». Божем вздохнул и небрежно бросил. «Убирайся, леговый". Псарь его будто не услышал. «Срока у тебя до полудня», — заявил он и пригрозил. «После я пойду к барону». «Убирайся!» «Все с той же брызгливой линцой», — повторил Бажен и махнул рукой. «Давай, проваливай и шавку свою забери». «До полудня», — повторил псарь и двинулся на выход. Я спешно отступил в сторону и даже вжался в стену, желая оказаться как можно дальше от поскакавшего за хозяином на трех лапах пса. Да и от самого хозяина тоже. «Как его припекло-то!» — усмехнулся Бажен в спину охотнику на воров. Но стоило только закрыться двери... Мигом бросил улыбиться и скомандовал. «Волчи, бери парней и в яму. Разузнай в подробностях, что именно у них ночью стряслось». Громила кивнул и покинул комнату. Тогда последовала новая команда. «Пламен!» «Я уже отрыл под стены. Поэтому, когда неведомая сила вдруг отшвырнула обратно, прибольно шибанулся затылком о доски. Аж искры из глаз посыпались. Охнул, зашипел сквозь стиснутые зубы, постарался перебороть непонятное давление и... «Не смог». Пламен встал напротив и добродушно улыбнулся. Его глаза выцвели и стали блекло-голубыми. На грудь мне словно незримая ладонь легла. Разом выдавила из легких почти весь воздух и вдохнуть уже не дала. «Да-да, помолчи-ка пока», — заявил бажан выбираясь из-за стола. «И прошу, избавь меня от вранья. Я уже знаю, что ты, Лука, Хват, Рыжуля и еще какие-то мелкие плакса сегодня в гнилом доме не ночевали. Не ночевали ведь?» Я попытался издать хоть какой-нибудь звук, но тщетно. Нематериальное давление и не думала ослабевать. Более того, прижавшая меня к стене сила начала будто бы в так чужому дыханию подрагивать, припечатывая к доскам все плотнее и плотнее. Молчание — знак согласия. Пошутил Бажен, встал рядом с адептом и многозначительно хрустнул костяшками пальцев. — Не так в гнилом доме вы не ночевали и наведались в яму. — Не пуч, так глаза, легавый обо всем рассказал. Воздуха катастрофически не хватало, и я стал понемногу проваливаться в забытье. Но замелькали перед глазами не серые точки, а бледно-голубые крапинки. Еще и в носу засвербело, как бывает, когда ветер начинает гнать по улице пыль. Магия. Так проявилась чужая магия. «В общем-то, я знаю почти все», — продолжил вещать Бажен. «Не могу только взять в толк, каким дерьмом у вас головы набиты, если вы на такую дурь несусветную подписались». Он шумно выдохнул и скомандовал. «Пламен!» «Давление самую малость ослабло, и я задышал часто-часто, мелко-мелко. Кое-как совладал с дурнотой». «Отвечай!» — рявкнул главарь, невозмутимость которого оказалась насквозь показной. «Из-за денег!» Едва слышно выдавил я из себя, но меня поняли и так. «Деньги!» — прошипел Бажен. «Пламен, ты слышал? Эти придурки украли полсотни фунтов первосортного заморского дурмана ради денег!» Он подступил и врезал мне под дых. После заходил туда-сюда по кабинету. «Придурки! Царь небесный! Какие же безмозглые придурки!» Приказа усилить нажим он Пламену не отдал. И я продолжил мелко-мелко дышать, а заодно потянул в себя небесную силу. «Вдох! Ничего! Вдох! Ничего! Да вдох же! Вдох!» И вновь втягиваю в себя один лишь только воздух. Никакой энергии. Та окружала меня, но это была чужая энергия, уже преломленная, перекрученная в чары. Я ощущал освежающее присутствие магии. У меня даже волосы от нематериальных колыханий не шевелились. Но вобрать в себя, нет, не получалось. Я был на это попросту не способен. Вдох. Ничего. Вдох. Ничего. Вдох! «И от напряжения темнеет в глазах, и на шее набухают жилы, но ничего, ничего, ничего, черти драные, ничего!» Вот тогда-то и навалилась беспросветная жуть. Просто наперед знал, что будет дальше, и от неизбывной тоски захотелось завыть в голос. «Влип! Теперь не выкрутится!» Но не позволил себе раскиснуть и решил действовать от противного. Сильнее стать не могу, но не получится ли тогда ослабить чужое воздействие и удрать? До открытого окна десяток шагов. А ну как выгорит сигануть в него. Кабак за дворками выходит на пустырь, сарай и огороды. Никто там меня не догонит, если только ноги не переломаю. Деньги, вздохнул Бажан. Да кто бы купил у вас только дури. Вот кто, а? Я только-только сосредоточился на чарах, придавивших меня к стене. Но медлить с ответом было себе дороже пришлось отвлечься. «Гусак покупателя нашел!» «Гусак? Что за птица?» За меня ответил Пламен. «Был такой в гнилом доме», подсказал он главарю. Загремел на каторгу, после на пристань перебрался. Когда адепт заговорил, его чары потеряли упорядоченность и сделались... рыхлыми. Я вновь попытался вобрать их в себя. Вновь не смог. И тогда на выдохе оттолкнул как выбрасывал вовне небесную силу. Незримая пелена колыхнулась. И хоть высвободиться не удалось, зато получилось сделать полноценный вдох. «Отторжение! Ну, конечно же!» Монах-наставник вещал неофитам, будто те могут творить приказы за счет собственной жизненных сил. «А раз послушники на такое способны, то и мне по плечу!» Увы, вновь отвлек Бажен. «И что вы собирались делать с деньгами?» спросил он. «Солить? В На пирожное спустить?» «Откупились бы!» «О, как!» — восхитился Бажен. «И от кого?» «Да от тебя же, баран!» Едва не выкрикнул я, но переборол истерику и сказал. «Так ведь большой ждан глаз на ружулю положил!» Прервался хватануть ртом воздуха, и Бажен потребовал. «Продолжай!» Запираться я не стал. Взялся заговаривать Бажену зубы, а попутно пытался, пытался и пытался превозмочь обездвиживающие чары, но лишь наловчился нормально дышать шевелиться так и не вышло. Ха, ха ха ха а Лука, парень, не промах!» – рассмеялся Пламен. «Гораздо людям голову морочить!» Я целиком и полностью сосредоточился на противодействии силе, прижавшей меня к стене. Вот и уловил, как в так словам Тайна Знация легонько задрожали обездвиживающие чары. Сразу вспомнилась обмолвка горона о том, что адепты не способны удерживать в себе энергию, а значит, вынуждены постоянно тянуть ее для поддержания Аркана. «Сам я делал это на вдохе, ну, как и пламен тоже. Не из-за этого ли его воздействие будто бы колышится. Бажен покачал головой и какое-то время разглядывал меня. Потом с нескрываемой усмешкой произнес. «Ну ты ведь не совсем дурак. Ну, сам посуди, да кто б стал из-за вашей рыжей лохудры такой огород городить?» Да все началось с того, что Лука в свой фарт босяцкий поверил. «Решил банк сорвать и крупно проигрался». Столько кота лишь Дана задолжал, что вашего крысячьего общака даже близко не хватило. Рассчитался, конечно, но и мне оброк вовремя не заплатил и ужил еще кучу денег занял. Как он со старым упырем договорился, не знаю. А я срок до конца лета дал. И предупредил, не рассчитается вовремя, его девка пойдет в хромую кобылу долг отрабатывать. Так и условились. Меня затрясло от ненависти. И я едва не упустил обездвиживающие чары, но вовремя опомнился и выкинул из головы глупые обиды. Плевать. На все плевать. Только бы выкрутиться. Остальное потом. Все потом. Я вновь сосредоточился на мысленном приказе отторжения и принялся бить им в чужую волжбу. Только теперь не абы как, а в так дыханию пламена. Снова и снова заставляя его дополнительно напрягаться непосредственно перед вдохом и попутно... Тянул в себя небесную энергию. Тянул, толкал. Тянул, толкал. Тянул, толкал. Аж дурно стало. Бажен похлопал меня по щеке и отошел. «Забудь. Теперь это не важно. Теперь совсем другие ставки на кону. Если не получу свое, весь гнилой дом, вплоть до последнего сопляка, отправлю к пьяной русалке матросню обслуживать. Тебя нет. Тебя с лукой я собственными руками удавлю». «И верьте хвостку, вашу рыжую, тоже, но ее не так сразу. Пламен, придуши-ка его чуток!» Сразу сдавила грудь, зашумела в ушах, загорелись огнем легкие. Я хрипел и сипел, но не оставлял попыток перебороть обездвиживающие чары. Пламен раскраснелся, глаза его окончательно выцвели, дыхание сделалось неровным, а колдовские узы стали рыхлыми и податливыми, но все же продолжали удерживать меня на месте». Одним решительным рывком высвободиться из них не было никакой возможности. И ни одним тоже. С каждым мгновением я все глубже проваливался в белую пучину забытья. Но раз за разом перебарывал дурноту и делал очередной судорожный вдох. «Небеса! Я ведь не на чужой кусок пирога рот разинул! Просто дайте взять то, что мое, по праву!» «Силу! Дайте мне уже эту драную силу!» «Так вот, крыса...» «Бажен хрустнул костяшками. «Вы обчистили очень серьезных людей. И что самое паскудное, не просто засветили сами, но и подставили под удар меня. Если плука притащил дурь сюда, то и черт бы с ними со всеми. Но он залег на дно, и мне придется объясняться с бароном, а тот захочет получить свою долю. И как я должен поступить?» «Мы оба знали, как. Поэтому я не стал тратить дыхание или питать оправдание». Вместо этого пытался, пытался и пытался втянуть в себя небесную энергию И бился со своей волей в чужие чары Голова шла кругом Удержаться в сознании помогало одно только яростное желание жить А скорее, даже просто отчаянное нежелание умирать Оно выжгло все остальные эмоции и устремления Даже страх и ненависть От привязанности и любви и вовсе остался лишь прах воспоминаний Мир внутри головы сделался бесцветно-белым А затем меня всего, от ноги и до сердца, продрала режущей болью. И в эту молочную пелену упала капля крови. Только почему-то пурпурная. Эта неправильность сделала неправильным все кругом. Глаза заломила, а меня самого скрутили судороги. Когда б обездвиживающие чары точно бы забился в подучий. «Где Лука и Дурман?» – спросил Бажен. «Не знаю». Беззвучно выдохнул я и зажмурился. Натянуть в себя небесную энергию не перестал и шибать своей воли по нематериальным узам тоже не бросил. «Неправильный ответ», — объявил главарь. Упала вторая капля. Всюду начали расползаться фиолетово-черные тени, Ах, горло подкатил комок тошноты. «Что-то начало рваться изнутри, рваться и рвать меня!» Миг я собирался с силами, затем прохрипел. «Знал бы, где Лука не вернулся, да он бы и не пустил!» «На кой?» Бажен покачал указательным пальцем. «Слушай, Пламен, а ведь в этом что-то есть. Звучит чертовски разумно». Пламен промолчал. Его раскрасневшееся лицо покрылось мелкими бисеринками пота, но адепт упорно не желал выказывать слабость и меня не отпускал. Давил, давил и давил. «И ведь я крестьянушу верю!» заявил вдруг Бажен и отошел к столу. «Беда только в том, что я не священник. Да вера мне дела нет. Мне надо знать наверняка!» И он развернулся к нам с увесистой дубинкой в руке. Той самой дубинкой, дубовой, стянутой медными кольцами и залитой свинцом, которую я отобрал у кабана. «Взял чужое, жди беды!» Мелькнула в голове дурацкая мыслишка, будто в золотой рыбке без того не нашлось бы, чем переломать мне кости. «А ведь мог выйти неплохой шулер!» С притворным сожалением произнес Бажен. Пламен хохотнул, его чары дрогнули. Я напрягся пуще прежнего. И тогда уже далеко не безупречная белизна в моей голове вновь дрогнула, приняв в себя третью каплю напитанного тьмой пурпура. Внутренности опалила лютым жаром, и жгучая боль словно бы прочистила сознание. и драны, да это же сочится в меня энергия неба!» Лихорадочным усилием я собрал воедино всю черноту и весь пурпур, до которых только сумел дотянуться. Сплавил их воедино со своей воли и толкнулся вперед, силе сбить придавивший меня к стене чары пламена. Мигнул фиолетово-черный в фиолетово сполох. Повеяло чем-то гнилостным, давление резко ослабло. И пусть я едва жилу себе не порвал, но все же сдвинулся с места, продравшись через встречный порыв ураганного ветра. Пламен такого не ожидал и отскочить не успел. Мне удалось дотянуться до него и мертвой хваткой вцепиться в руку. В следующий миг зрачки адепта вспыхнули призрачно-голубым огнем. Но я уже уловил движение вливавшейся в тайнознация силы и опустошил его, как некогда опустошил утопца. «Столь же быстро, жестко и резко, одним рывком! Дай!» Глаза пламенно вмиг погасли и закатились, а колени подогнулись. В меня же словно призрачный смерч ввинтился. Вот только на сей раз я к подобному вторжению оказался готов. Не попытался обуздать и удержать чужую энергию, а вместо этого тут же вытолкнул ее из себя через скинутую руку. «Прочь!» Пальцы взорвались невыносимой болью. В остальном все вышло как надо. Приказ перехватил Божена на полушаге, подбросил и вышвырнул в окно. Главарь скрылся из виду. Миг спустя до меня донесся отзыв глухого удара. И тут же с деревянным стуком ударилась о половице голова, не удержавшегося на ногах пламена. Я согнулся в три погибели и прижал к животу опушу кисть. Взвыл во всю глотку, не сумев задавить вопль, порожденный жуткой болью и невероятной радостью. «Да! Смог! Выкрутился!» Но долго этого запала не хватило. Боль отступила, злая радость выцвела и потускнела. Меня словно выжгли изнутри. «Все стало совершенно неважным. Вообще все. Жив и ладно». Я бездомно добрел до окна и полюбовался на свернувшего себе при падении шею божена. Затем шагнул к двери, и тут же подкосилась правая нога. Пришлось навалиться на стену. Перевел дух. Тогда-то прорезалось нечто похожее на страх. «Ах да, это же благоразумие! Надо убираться отсюда, бежать! Снова!» «Черти драные! Да меня не сглазили! Это все даже порчи не объяснить! Как пить дать прокляли! И не тогда, в утробе матери, а этим летом! Плевать! Бежать!»